Солнечная система, планета Земля, Соединенные Штаты Америки, Аляска, полигон номер 2, май 1981 года. Серега чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Нет, не так, еще выше. Его росомаха приобрела наконец идеальный в понимании пилота вид. Еще в самом начале процесса восстановления и ремонта роботов с нее сняли тяжелое орудие для ремонта «Атланта». Правда, пообещали заменить его новой танковой пушкой, аналогичной той, которая стояла на росамахе изначально. Теперь арт-система находилась на своем месте, в нижней части корпуса. Калибр 152 мм, начальная скорость, боекомплект – все это сделало тяжелое энергооружие ненужным, и его сняли. Зато средних лазеров стало 6, как и предусматривалось первоначальным проектом. На полигоне Сергей умудрялся поражать мишени на дистанции в 2 километра с первого выстрела и укладывать большую часть снарядов из боекомплекта в силуэт танка. Да-да, именно танка, а не робота. Насколько тут была заслуга пушки, насколько пилота, сказать сложно. Савенков и раньше считался прекрасным стрелком. В последний момент, перед самым отлетом, на росамахе смонтировали две универсальных пусковых барабанного типа. для ракет «Земля-Земля» и «Земля-Воздух» по 6 штук в барабане. Правда, опробовать эту новинку придется уже на заимке.